глядя Леоме прямо в глаза, верно поцеловала палец, на котором обычно носила кольцо. "Почему бы тебе, сестра Леома, не поцеловать кольцо и не спросить у Создателя помощи в столь тяжкие для Дворца Пророков времена?" Леома с издевательской улыбочкой развела руками. "Эти времена миновали, верна. Поцелуй кольцо, Леома," Пусть наш возлюбленный Создатель убедится, что ты заботишься о благополучии сестер Света. Леома не поднесла палец к губам. Она не могла этого сделать, и верно это прекрасно знала. Я пришла сюда не для того, чтобы молиться Создателю. Конечно, нет, Леома. Мы с тобой обе знаем, что ты сестра Тьмы, как и новоявленная Батиса. Улиция и есть лжеботисса из пророчества. Лёма, пожала плечами. Ты верна. Первая сестра, уличенная в подобном злодеянии. В этом больше нет никаких сомнений. Приговор не подлежит обжалованию. Мы с тобой одни, Лёма. Никто нас не слышит за этими щитами, кроме тех, кто владеет магией ущерба. А их ты можешь не опасаться. Никто из истинных сестер Света не может услышать наш разговор. если я попытаюсь кому-то рассказать, мне никто не поверит. Так что перестань прикидываться, Лёма. Нам с тобой обеим известна правда. Лёма едва заметно улыбнулась. Продолжай, Верна вздохнула поглубже, успокаиваясь, и сложила руки на колени. Ты меня не убила? в отличие от улицы, убившей Аннелину. — И ты бы не потрудилась прийти сюда, если бы намеревалась убить меня. Ты вполне могла это сделать и у меня в кабинете. Значит, тебе что-то нужно. Так что же? Леома усмехнулась. Ах, верно. Ты всегда приступаешь прямо к делу. Ты еще довольно молода, но я вынуждена признать, что очень умна. Ага. Просто гениально. Именно поэтому я здесь. Так что же твой повелитель, овладетель хочет от меня? Леома поджала губы. В данный момент мы служим другому повелителю, и важно то, чего хочет он. Джеган нахмурилась верны. Ему ты тоже дала обед? Леома на мгновение отвела взгляд. Не совсем так, но это неважно. Если Джеган что-то хочет, он это получит, и моя обязанность проследить за этим. И что же он хочет на сей раз? Ты должна отказаться от верности Ричар Дуралу. Да ты просто видишь сон на его, если думаешь, что я это сделаю. На лице Леомы появилась ироническая усмешка. Да, Я действительно видела сон. Но это тоже не имеет значения. Ты должна отречься от Ричарда. Почему? Ричард способен помешать императору. Видишь ли, верность Ричарду не позволяет Джегану воздействовать на тебя. Он желает узнать, можно ли в принципе разорвать эти узы, чтобы он смог проникнуть в твой разум. Своего рода эксперимент. И моя задача его провести. Ничего подобного я не сделаю. Ты не сможешь заставить меня предать Ричарда. Улыбка Леомы стала жестокой. О нет, я могу. И заставлю. У меня есть на то весьма веская причина. До приезда Джегана сюда, где он собирается устроить свою штаб-квартиру. Я порву узы, связывающие тебя с его врагом. Это каким же образом? Отсечешь мой хань? И ты надеешься таким образом сломить мою волю? Как ты легко все забываешь, верно? Забыла о другом способе применения рада хань? Забыла об испытании болью. Рано или поздно ты на коленях станешь умолять меня позволить тебе присягнуть императору. ты делаешь огромную ошибку полагая, что я откажусь от этой задачи или надеясь найти во мне хотя бы каплю сочувствия до приезда Джегана еще несколько недель времени у нас достаточно эти недели испытания болью покажутся тебе годами пока ты не покоришься а покоришься ты непременно верна слегка побледнела она и впрямь забыла об испытании болью Конечно, ей доводилось видеть, как молодых волшебников подвергают этому испытанию с помощью Радахань. Но оно никогда не длилось больше часа, и между испытаниями проходили годы. Леома отшвырнула чашку с водой и подошла к верне вплотную. — Ну что, приступим, сестра Верна?